«Лично я наблюдал, как по выложенному из камней спиральному лабиринту на вершине шаманки шагали экзальтированные паломники, обратив ладони к небу», — пишет журналист Кашницкий. Руководившая ими тетка в джинсах, покрикивала «не разговаривать», «сосредоточились на добро». Скифское бронзовое, скифское железо. Кобанская культура Северного Кавказа. Переходная от бронзового к железному веку, конец 2-го, середина 1-го тысячелетия до н.э., названа по находке в 1869 году у села Кобан в Северной Осетии, Захоронений той эпохи с высоко художественными бронзовыми изделиями. Специалистов поразило их сходство с кельтскими. Святило тогдашней европейской науки археолог и антрополог Рудольф Верхо написал о них книгу. Калманской культуры разивалась в тесной взаимосвязи с кемрийской и скифской в 8-м-7-м веках до нашей эры. Кемрийцы и скифы не раз ходили военными походами через Кавказский хребет в Переднюю Азию и Восточное Средиземноморье, вплоть до границ Египта. На Северном Кавказе, в том числе в Прибрусии, В долинах хребта Малки и Баксана находят бронзовые кинжишские топоры, наконечники копий, ножи, тенджалы, конскую сбрую. Северо-осетинская гора Джимарай-Хох, или линия Джимара, носит название, возможно, связанное с осерийским названием Имерицев, Димира. исходит краеведку Зницу. Но особенно сказалось на материальной и духовной культуре Северного Кавказа кабанской эпохи присутствие скифов и прославян, ходивших скифский племенной союз. В походах скифов на восток принимали участие и местные племена, пишет историк марковю. Скифское культурное влияние было сильным, и сейчас, изучая древнюю культуру народов Северного Кавказа, об этом забывать нельзя. Как отмечает Крупнов, скифы внесли новые черты в этнический тип местного населения. С их приходом связано появление нового обряда погребения покойников в могиле в летянном положении головой на запад, что особенно характерно для скифского погребального ритуала. На Северном Кавказе находят руины скифских поселений, многочисленные курганы с уникальными золотыми украшениями. Из них особенно известны шесть скифских курганов V века до нашей эры близ Чеченского селения Гойти, раскопанные Марковиным в 1962 году. Скифские каменные бабы, стелы с изображениями бородатых воинов, вооружённых скифскими короткими мечами и кинжалами, датируемые седьмым шестым веками до нашей эры. VIII-й, VII века до нашей эры датируется обнаруженной крупным в Березовском могильнике около Кисловодска керамический сосуд с загадочными знаками, переданный им для расшифровки академику Рыбакову, авторитетнейшему отечественному специалисту по истории древнерусской И славянской культуры. Оказалось, что опоясывающий этот сосуд орнаментальный фриз является календарем, подобным тем, что известны по славянской керамике 3-4 веков.